Глава 13. Во дворе общаги было тихо и спокойно. Вся территория перед зданием была заполнена зомби, которые топтались вокруг него, а само здание местами выглядело сильно потрёпанным. Вход был окружён баррикадами, через которые зомби не могли перебраться. Но человек спокойно мог проползти под ними. Военные просто набросали везде кучу разного хлама. До входной двери я быстро добрался, проползая под двумя столами и одной старенькой кроватью. Снизу было сносно, чисто, а вот на кровати и столах лежал разный мусор. Пришлось ползти, блин. Своим взором увидел двух войцов при полном вооружении, держущих у двери Легонько постучал, наблюдая за реакцией часовых. Они испуганно переглянулись между собой и стали о чём-то шетаться. Когда я постучал во второй раз, до них дошло, что им не послышалось, и наконец-то среагировали. Один куда-то омчался, а второй обратился ко мне. "Кто там?" едва слышным шёпотом спросил военный, которого мне раньше не приходилось видеть. "Варг. Варг. Варг. Тебе стоит подождать", буркнул он чуть громче. И достав телефон, начал писать сообщение. Ладно, подожду. Мне-то что? Пока я в невидимости, никаких проблем нет. Надеюсь, что они сверху не скинут на меня гранату, а то я могу и вернуть. Через пять минут я уже смотрел, как вниз спускается комбат с сопровождением бойцов. Кто? рявкнул шепотом полковник. Парк, стараясь передразнить его, так же тихо рявкнул я. Дверь открылась, но мне в лицо смотрели автоматы. Пришлось снять невидимость, чтобы меня узнали, а зомби, увидев меня, сразу разбушевались. "Это ты", облегчённо выдохнул мужчина и приглашающим жестом руки указал. "Заходи поскорее". Ну раз заходи, так я и зашёл. В глаза мне сразу бросилась перемотанная бинтами плечо комбата. и вид у него был какой-то уставший. Что с плечом?" икнул на покрасневший, открою бинт. «Не заразно?» «Шальная пуля, ерунда. Отмахнулся тот, и мы стали подниматься по ступенькам на верхний этаж. Зайдёшь в мой кабинет, спросил Комбат. А «Да, может, хочешь прежде отдохнуть? Тогда поговорим уже завтра. Тяжёлый день. Завтра поговорим, хочу спать. Нет у меня никакого желания сейчас вести беседы. Комбат окинул меня внимательным взглядом и кивнул. Хреново выгляжу, выдавил я себе кривую улыбку. «Утром ты выглядел посвежее. А мы и не думали опять тебя увидеть на этой неделе. Что-то случилось? Я, конечно, мог и промолчать, но стоит ли оно того? Здесь мне доверяют, поэтому надо хоть немного посвящать их в свои дела. А то эти вояки ещё не дай бог подумают, что я шпион. Мою квартиру в муравейнике скрыли и обнесли. От него не скрылась моя кривая улыбка. Искать новую квартиру долго, да и сил мне осталось после сегодняшнего дня. Эдна, у всех сегодня был тяжёлый день. Ты даже не представляешь, насколько. Эй, прояви хоть немного уважения, зашипел на меня идущий сзади солдат. Между прочим, перед тобой целый полковник. «Успокойся, Гриш", И дав не ответить, вмешался комбат. "Он хоть и гражданский, но очень нас выручил и едой, и вооружением. К тому же, он не слабак, так что не стоит ему грубить". Пфф, да я его сейчас. Я выхватил кинжал. И молниеносно не его к горлу Гриши, но опять вмешался комбат. "Остинварк, не стоит быть таким агрессивным. Здесь у тебя нет врагов". Рука полковника легла на моё плечо, успокаивая жестом. "Ладно", медленно убрал кинжал и скривился. «От острой боли хотелось закричать. Так сильно сейчас у меня болело всё тело. Кажется, если мне сейчас предстоит ещё одна такая демонстрация силы, то я стану калекой. Может, тебя показать нашему доку? Обеспокоенно предложил комбата, рассматривая меня в упор. Нет. Мне надо отдохнуть. Просто за подарки системы иногда приходится платить. Чем выше мы поднимались, тем понятнее, что что-то стрёмное произошло в общаге за время моего отсутствия. По дороге в своё новое жильё в коридорах я увидел раненых людей, и их было много. Что у вас случилось? На нас напали. Спокойно, словно рыбалке говорим, ответил комбат. И ты так спокойно об этом говоришь? На мои слова он лишь хмыкнул. Я прошёл много войн и пережил не одно нападение. Наверное, уже привык ко всему. Вот только к тому, что в этой мясорубке страдают гражданские люди, невозможно привыкнуть. Много разучал мудный вопрос, однако комбат его понял. «Погибло семь гражданских, из них три ребёнка. Да и более до раненых. кто соседняя с нами группировка они напали днём обстреляли здание а потом ещё и закидали гранатами зачем люди нападают на этот вопрос я не могу ответить сам себе эти бандиты напали на них без причины понимаю если бы это была борьба за ресурсы или территорию человеческую глупость и алчность не смог исправить даже апокалипсис зачем это им потому что отморозки, а ещё потому, что у нас много баб. А у них половина группы состоит из бывших зеков. Только не совсем понятно, откуда у них столько оружия. Печальная ситуация выходит, если честно. Вояки проигрывают эту борьбу за жизнь. А вся проблема в оружии, у них его очень мало. К тому же приходится кормить свои семьи и гражданских, которые прибились к ним с самого начала апокалипсиса. Здесь мы с тобой попрощаемся. Если что, заходи завтра, поговорим. К сожалению, сегодня стрелы или ценных вещей для тебя нам не удалось найти. Хорошо, зайду завтра, как только восстановлюсь. Как оказалось, отдых нужен всем. Камень мастерства поломал все мои планы, и теперь я теряю время. До завтра. Пожал мне руку Комбат и ушёл со своими бойцами. Вердяк к своей квартирке я размышляла о комбате. На первый взгляд кажется, что он простой мужик. Предложил мне жилье и помощь. Однако не стоит забывать, что он матёрый волчара, и даже то, что он оставил меня одного добираться до своего жилья, многое значит и для меня, и для него. Будь я пеоном, многие люди могут погибнуть. Я не дурак и прекрасно понимаю, что этот жест, которым он выразил мне свое доверие, а это многого стоит. На его месте таких, как я, не пустил бы даже на порог, слишком мутный я для них. Мне однозначно приятно такое отношение, поэтому терять его расположение пока не собираюсь. Дойдя до пункта назначения, постучал, дверь мне открыла Полина. Глядя на её реакцию, я только улыбнулся, смог её удивить. Не ждала? Глупая улыбка не слезала с моего лица. Не ждала, согласилась она, слегка улыбнувшись в ответ. Заходи быстрее, или ты не к нам пришёл к вам, а точнее к горячему душу и чистой постели. Электричество ещё одна из причин, почему я не остался ночевать в муравейнике. Там даже помыться толком сейчас нельзя, а про горячий чай я вообще молчу. Ого, какие люди! выбежала из комнаты Лиза. А мама сказала, что мы тебя несколько дней не увидим, но я ей говорила, что ты ещё сегодня вернёшься к нам. С чего ты решила, что я вернусь? На всякий случай делаю пару шагов назад от неё и сохраняя дистанцию, спрашиваю её: Тебе понравилось с нами жить? Вот почему. Довольно вскинула на пальчик вверх. Мне здесь нравится тёплый душ и горячий чай. Хотя можно и наоборот. Категорично был не согласен. «Лиза, Не задимучи человека, он только пришёл, вмешалась Полина. Будешь ужинать? Садись за стол, но прежде сними свою верхнюю одежду. Она воняет. Вот же блядство. Всё зло от баб. Я так привык бегать среди зомби. Кто же перестал обращать внимание на свой аромат. Но сейчас мне стало стыдно. От меня действительно несло не лучшим образом. Только сейчас до меня дошло, что мою броню надо изредка стирать. К сожалению, функции самочистки у неё нет. Полина заметила мои мучения и пожалела меня. Снимай свою броню, я её постираю, с улыбкой приказала девушка. А мне стало стыдно. Запасной одежды у меня уже не осталось. Это тоже не укрылось от Полины. У тебя что? Другой одежды нет? спросила она. Угу. Лиза во улыбалась. Мам, теперь ты мучаешь нашего Густя. Ой, хозяина квартиры. Вовсю потешалась мелко и надо мной. Посмотри на него, он уже весь красный от мучения, не знает, куда себя деть. Может, пожить среди зомби? Не такая уж и плохая идея. Слух озвучил свою мысль, которая вертелась на языке. А если укусят? не унималась Лиза. Меня не укусят. Иди пока присядь на стул, герой. А я пойду и поищу новые вещи для тебя, перебила Полина наш диалог. Сижу смирно на стуле, как студент на сессии, и жду своего куратора, то есть Полину. Лиза, пользуясь случаем, заваливает меня вопросами одновременно рассказывая новости. Исполезно узнал, как ей было страшно, когда на них напали, и что маме тоже было очень страшно. Мама достала оружие и готовилась дать отпор, но не успела, так как всё быстро закончилось. Правда у и убили подружку, Отчего она пару раз при примняслипнула, моё сердце сжалось. Лиза, слушай, я тебе кое-что принёс. Стал выкладывать из интераи игрушки. Лиза, приоткрыв рот от удивления, с восторгом следила, как из воздуха появляются игрушки. "Хуи!" завизжала она, бросаясь мне на шею обниматься. Я хотел отстраниться, но не успел, потерпев поражение. Вот же зараза, такая маленькая, охватка, как у громилы!» Спасибо, спасибо, ты лучший. Мы не сразу заметили, как вернулась Полина. Она стояла в проёме, наблюдая за нами. «Решил подкупить моего ребёнка? Ай-ай-ай. Васю улыбалась она, потом в шутливой форме помахала мне пальчиком. Кажется, грозить мне пальцем это у них семейное. Ну а мне ты что принёс? Внезапно, как гром среди ясного неба, прозвучал её вопрос, от которого я чуть не подпрыгнул от удивления. Что? Ничего? «Бум! неужели ты настолько не разбираешься в девушках? Если даришь подарки одной, то дари и другой. Ты же с нами двумя живёшь под одной крышей, сказала в шутливой форме Полина, а может и не в шутливой, кто её знает. Кажется, у меня начинается приступ паники. Меня бросило в жар, а потом в холод. Я даже забыла о боли в теле, взгляд стал бессмысленным, а ноги ватными. Мамочка, не обижай моего лучшего друга стояла на защиту бедного парня Лиза. Посмотри, как ему плохо. Он сейчас сознание может потерять. Ничего, в следующий раз будет знать, как приносить подарки только тебе одной. Над голос поле. Посмотри, сколько у тебя игрушек. А у меня ничего. Может, мне обидно. Ты взрослая, не сдавалась мелкая. А ты мелкая, и что? Не уступала Полина, уперев руки в бока. Мам, если мы его сейчас доведем, то он нам больше ничего не принесет. Прозвучала от девочки очень умная мысль, а мне захотелось выпрыгнуть в окно, то самое, которое было заколочено кое-как деревянной фанерой. Лишь сейчас обратил внимание на этот позор. От зомби, заштопотекнув фанеркой, которую я с одного раза кулаком могу пробить. Фанера стала тем фактором, на который я отвлёкся, отсекая своё сознание от их разговора. Кажется, это помогло на несколько секунд. Эй, не спи. Мы же с тобой говорим. Принялась тормошить меня эта мелкая зараза. А взрослая рядом вовсю потешалась, глядя на меня с ехидной улыбкой. Ну что я им всем сделал? Добро наказуемо», — убедился на личном опыте. Есть выпить? Обречённо спросил Палину. Инстаграм я здесь с вами загнусь. Вы носите мозги покруче, зомби. Даже громила вам неровня». «Громила? А кто это? В унисон спросили девушки. "Можно я не буду отвечать? «Как же мне не хотелось сейчас общаться с людьми". "Раз начал, давай рассказывай". Села напротив меня Полина, сверля меня взглядом. "Нам ведь очень интересно". О боги, зачем я только вспомнил про Громило? Ну что ж. «Громила — это зомби ростом по три метра» есть покрытые безобразными вздутыми мышцами с огромной пастью и клыками, способными сорвать человека за пару укусов. А деревья ломает пополам как спичку. Лиза была поражена. Значит, правда, что зомби могут мутировать в новый вид монстра, горько подытожила Полина. Если такой подойдёт к общаге, то там всем наступит конец. Подожди. но если ты выжил после встречи с ним, значит он неуклюжий или медленный. Как ты от него сбежал? Убил его, правда, нехко было это сделать, Пожал пожалкнучами. А Полина с Лизой удивлённо подкравали рты. — Эй, а что это за взгляды? Вы что, не верите в меня? Ай-ай, расстровали. Лиза среагировала мгновенно, стремительно подлетев ко мне этот маленький метеор стал гладить меня по голове, говоря: "Конечно, верим. Не переживай, очень даже верим. Ты у нас самый сильный, могучий, К тому же общительный и веселый. И, едва сдерживая смех, проговорила Лиза: Я не мог понять, это она серьёзно говорит или прикалывается, ребёнок ведь ещё. Ага, хитрый чертёнок. Опять у меня взрыв мозга. Полина в стороне тихонько ржала в маленький кулачок, отвернувшись от нас. Я понял. Вы хотите меня довести до безумия, а потом забрать по наследству квартиру, огласил им свою версию издевательств надо мной. «Дотя!» Наш секрет раскрыли. Бежим, весело смеясь, удрали на кухню, оставив меня наедине со своими мыслями. Пиздец, простонал я. Куда я попал? Где я так нагрешил? Система, это твоих рук дело. Может, ты им дала задание довести бедного социопата до белого коленя, сделав его душевно больным? Хорошо, что хоть одежду Полина оставила. Где ванная, я уже знал, и, подхватив чистую одежду, направился туда. В душе наконец-то смыл с себя вековую грязь. С меня стекала вода чёрного цвета, вся плитка была в песке. Ого. Я не думал, что он такой грязный. Купаясь, вспоминал, что больше всего грязи и болота набрался в лесу. Блин. А я ведь зашёл в квартиру в грязных ботинках. Ну не умею я жить, как все. В душе провёл полчаса отмываясь до скрипа. Здесь меня осенило, что у меня даже нет своего мыла и мочалки. С мочалкой дело пошло бы быстрее, но тут висели две чужие, их я брать не хотел. Повезло найти новый кусок мыла в упаковке, пришлось присвоить. Ладно, если эта квартира точно станет моей базой, то следует и добра разного притащить сюда, а то ж живу как голодранец. Из ванной комнаты вышел в новой одежде, чистый и довольный. Принюхался. м С кухни пахло так вкусно, что рот наполнился слюной. В гостиной не увидел ни игрушек, ни Лизы. Садись за стол, сейчас покормлю тебя, с кухни донёсся голос Полины. Чёрт, я же очень тихо вышел из ванны. Вот как она узнала? Может, навык какой? Стол она накрыла шикарный. Тут были свежие котлетки, тарелка горячего грибного супа, а также картошечки и солёные огурчики. Вкуснотища. Неужели в коробках с едой есть всё это? Дима, поверить я своим глазам. Ну да. А ты чем питался, когда жил сам? Вот это слово сам мне очень не понравилось. Тут явно крылся какой-то подвох, а вот какой, я пока не разобрался. Гречка, макароны, тушёнка. Начал загибать пальцы, вспоминая, что готовил себе. Да, скудный рацион. И как ты только на таком выжил? Неодобрительно покачала головой девушка. Кто бы говорил, У вас тут с утра ещё голодовка была. И то верно. Аромат вкусняшек, видимо, уловил не только я, но ещё и один маленький носик. Лиза прибежала из своей комнаты и села за стол. А я с опаской стал поглядывать в её сторону. Кстати, Варг, а ты имя своё нам не хочешь сказать? Сидим за одним столом, давно знакомы, общаемся словно с чужим, как будто мы на фронте. Блин, вот зачем ей это всё? Как много вопросов. И Игорь буркнул и уткнулся в свою тарелку, по идее вкуснейшей котлетке. А я, Полина, улыбнулась она. Но ты это и так знаешь, ведь я сразу представилась. Не могла не уколоть меня. «А Ангелиза, но ты уже тоже знаешь, решила добавить мелкое. Поели, попытались пообщаться, хоть я и сопротивлялся. Наконец-то пришло время спать. Пошли. Я тебя уже постелила. Взяла меня за руку Полина. А меня от её прикосновения словно током шабануло, да так сильно, что я не смог и слова ей сказать против. Она завела меня в спальню, там было три кровати: одна узкая и две широких. А моих глазах Лиза запрыгнула в двухместную кровать и стала раздеваться под одеялом, потом вылезла оттуда уже в розовой пижамке. От такого я опешил. Мы что это будем спать в одной комнате? еле выговорил я. Ну да, не поняла Полина причину моих переживаний. Так намного безопаснее. Мы Раньше уже спали в одной комнате. Ты разве забыл? «Пипец!» Так, я, мужик. Парк, помни об этом. Ты должен быть сильным. Ты не боишься зомби, поэтому и людей не должен, особенно женщин. Всё будет хорошо. Взял себя в руки, сделал лицо кирпичом и, повернувшись к старшей, спросил: "У меня есть выбор". На моём лице не дрогнула ни одна мышца. Я сейчас был сама смелости и серьёзности. Короче, меня могут быть только горы в такой момент. Не. <связывая> Улыбка в ответ, который выдернул из меня стержень. Как же так? Я же крут. Я же к его всё. Лёг в кровать и принял эту неизбежность. Демонстративно отвернулся от них, упёршись в стенку лбом. Я обиделся. Медняшка. Запаял <связывая> услышал, как меня пожалела Лиза. А я-то думал, что ниже падать некуда.